Шел солдат по дороге Раз-два, раз-два, ранит за спиной, Сабля на боку, он шел домой с войны. На дороге встретилась ему старая ведьма, Уж такая безобразная, Нижняя губа свисала у нее до самой груди. Здорово, служивый! Какая у тебя славная сабля! А ранец-то какой большой! Вот бравый солдат! Но сейчас ты получишь денег Сколько твоей душе угодно. Спасибо, старая ведьма! «Видишь вон то старое дерево? Оно внутри пустое. Заберись наверх, увидишь дупло, влезь в него и спускайся до самого низа. А перед тем я обвяжу тебя веревкой вокруг пояса. Ты мне крикни, и я тебя вытащу». «А зачем мне туда лезть?» «За деньгами». Знай, что из дупла ты попадешь в большой подземный ход В нем горит больше сотни ламп И там совсем светло Перед тобой будут три двери Ты можешь отворить их Ключи торчат снаружи Войди в первую комнату Посреди комнаты увидишь большой сундук, а на нем собаку. Глаза у нее словно чайные чашки. Но ты не бойся. «Я дам тебе свой синий клетчатый передник. Расстели его на полу, а сам живо подбеги и схвати собаку. Посади ее на передник, открой сундук и бери из него денег в волю. В этом сундуке одни медики. Захочешь серебра, ступай в комнату рядом». Там сидит собака с глазами, как мельничные колеса. Но ты не пугайся, сажай ее на передник и бери себе денежки. А захочешь, тогда достанешь и золото, сколько сможешь унести. Пойди только в третью комнату. У собаки, что сидит там, на деревянном сундуке, глаза, каждый с круглую башню. Вот эта собака, так собака! Да ты ее не бойся, посади на мой передник, и она тебя не тронет. А ты бери себе золото сколько хочешь. Оно бы не дурно. Но что ты с меня за это возьмешь, старый ведьма? Ведь что-нибудь да тебе от меня нужно. Я не возьму с тебя ни полушки. Только принеси мне старое огниво. Его позабыла там моя бабушка, когда спускалась в последний раз. Ну, давай, Обвязывай меня веревкой. Вот так. И она крепко-накрепко обвязала солдата веревкой. Готово! А вот и мой синий клетчатый передник. Солдат влез на дерево, спустился в дупло и очутился, как сказала ведьма, в большой галерее, где горели сотни ламп. Он открыл первую дверь. Ох! Там сидела собака с глазами, как чайные чашки, и доращилась на солдата. О, Вот так молодец! Он посадил пса на ведьмин передник и набрал полный карман медных денег. Потом закрыл сундук. Опять посадил на него собаку и отправился в другую комнату. Ай-яй-яй, там сидела собака с глазами, как мельничные колеса. Но ну, что на меня уставилось? <сих> Глаза заболят. Он посадил собаку на ведьмин передник. Увидев в сундуке огромную кучу серебра, он выбросил все медики и набил оба кармана и ранец серебром. Затем солдат пошел в третью комнату. «Фу ты, пропасть! У этой собаки глаза были не дать ни взять две круглые башни и вертелись точно колеса». «Ой, мое почтеньце!» — он взял под козырек. Такой собаки он еще не видывал. Долго смотреть на нее он, впрочем, не стал. А взял, да и посадил на передник и открыл сундук. Батюшки, сколько тут всякого золота! Это можно купить на него весь Копенгаген. Ха, всех сахарных поросят у торговки с ластями, Всех оловянных солдатиков, всех деревянных лошадок. Ха, на все хватило бы. Солдат повыбросил из карманов иранца серебряной монеты и так набил карманы, ранец, шапку и сапоги золотом, что еле-еле мог двигаться. Ну, наконец-то у него завелись денежки. Собаку он опять посадил на сундук, потом захлопнул дверь, поднял голову и закричал. «Эй, старый ведьма, тащи меня!» взял. Ах, чуть. чуть не забыл. Солдат вернулся и взял огниво. Слышь, а зачем тебе это огниво? Не твое дело. Получил деньги и хватит с тебя. Ну, отдай огниво. Ведьма вытащил его наверх, И он опять очутился на дороге Только теперь и карманы его И сапоги, и ранец, и фуражка Были набиты золотом Эх, фу. А ну сейчас говори, зачем тебе оно Не то вытащу саблю и отрублю тебе голову Не твое дело Солдат взял и отрубил ей голову Ведьма повалилась мертвая, а он завязал все деньги в ее передник, взвалил узел на спину, сунул огниво в карман и зашагал прямо в город. Это был прекрасный город. Солдат остановился на самом дорогом, постоялом дворе, занял самые лучшие комнаты и потребовал все свои любимые блюда — Ведь он стал богачом. Слуга, который чистил приезжим обувь, Удивился, что у такого богатого господина Такие плохие сапоги. Но солдат еще не успел обзавестись новыми. Зато на другой день он купил себе И хорошие сапоги, и богатое платье. Теперь солдат стал настоящим барином. И ему рассказали обо всех чудесах, какие были тут в городе, и о короле, и о его прелестной дочери, принцессе. Как бы мне ее увидать? Этого никак нельзя Она живет в огромном медном замке За высокими стенами с башнями Никто, кроме самого короля Не смеет ни войти туда, ни выйти оттуда Потому что королю предсказали Будто дочь его выйдет замуж за простого солдата А короли этого не любят Эх, вот бы на нее поглядеть Да кто ж мне позволит Теперь-то он зажил весело Ходил в театры Ездил кататься в королевский сад И раздавал деньги бедным И хорошо делал, он ведь по себе знал, каково сидеть без гроша в кармане. Теперь он был богат, прекрасно одевался и приобрел очень много друзей. Все они называли его славным малым, настоящим кавалером, а ему это очень нравилось. Так он все тратил, да тратил свое золото, а вновь-то взять было неоткуда. И осталось у него в конце концов всего-навсего две денежки». Пришлось перебираться из хороших комнат в крошечную коморку под самой крышей, самому чистить себе сапоги и даже латать их. Никто из друзей больше не навещал его, уж очень высоко было к нему подниматься. Раз как-то вечером сидел солдат в своей коморке, совсем уже стемнело, а у него не было денег даже на свечку,